ЧАСТЬ ПЯТАЯ Письменный стол располагался, если смотреть от входа в кабинет слева, у внутренней стены. Я в тот момент стоял прямо перед ним. Справа от входа был большой шкаф-стеллаж, над ним висели часы, и они как раз пробили. Это была любимая вещица моего ныне покойного отца. Под циферблатом открылась дверца, из нее выпорхнула сова и уханьем сообщила, который сейчас час. Часы с совой. Не называть же их часами с кукушкой. На батарейках. Кстати, пробили они час дня. Отвлеченная, видимо, на эти часы моя Миссаки, едва войдя в кабинет, остановилась и посмотрела в сторону шкафа. В мою сторону голову не повернула. Это естественно. Я же призрак. Сущность для живых людей невидимая. А! Ворвался у нее тихий возглас. Кукла! Она сделала шаг в сторону правого, если смотреть от двери и окна. Потом еще шаг. Она шла так, будто ее тянула к себе полка в самой глубине комнаты. Как она и сказала, прямо по центру этой полки была кукла, ростом сантиметров сорок, в черном платьице, кукла девочки. «Это...» — вновь тихо произнесла Мэй Мисаки. Почему-то эта кукла ее словно зачаровала. В следующую секунду почти одновременно произошли два события. Первое — движение моей Мисаки. С коротким вздохом она сняла скрывавшую левый глаз повязку. Второе произошло за окном, внезапно налетел порыв ветра, и в обращенном на восток окне задребезжало стекло. И сразу после этого за окном раздалось воронье карканье. «Кар-кар!» Сразу несколько голосов наложились друг на друга, и вдобавок на это наложилось хлопанье множества крыльев, примостившиеся повсюду вороны разом взлетели распростерших черные крылья и пролетающих мимо окна птиц было видно оттуда, где стоял я, а мои Мисаки, находившаяся близко к окну, наверняка видела это еще лучше. И а вот что произошло сразу после этих двух событий. Мои Мисаки, словно удивлённая, повернулась в мою сторону. Посмотрела в точности туда, где перед столом стоял я, и сдачно склонила голову на бок... В этот момент я заметил, что болтавшаяся в ее левой руке повязка была сильно запачкана то ли грязью, то ли еще чем-то. «Почему?» Слабо шевельнулись губы моей миссаки. «Почему?» «Здесь?» Она говорила не сама с собой. Однозначно это прозвучало так, будто она спрашивает у собеседника, стоящего перед ней. То есть... Непроизвольно я подал голос. «Ха? Ты можешь меня видеть?» Спросил я затем. «Могу». «А что?» – ответила она и мягко прищурила правый глаз. Левый глаз, синий, искусственный, холодно блестел. «Почему?» – спросил на этот раз уже я. «Почему ты меня видишь?» «И слышишь этот голос?» «Слышу». «А что?» «Я же призрак!» «Призрак!» И Мэй Мисаки вновь изодачно склонила голову на бок. «Призрак умершего Тару Сакаки. «До сих пор ни один человек меня не видел и не слышал мой голос!» И тем не менее, умершего. Она еще сильнее склонила голову на бок и сделала пару шагов в мою сторону. «Сакакисан умер?» «Да, я умер», — ответил я уродливым хриплым голосом. «Правда? Правда!» — с жаром ответил я. «Для общества я уехал путешествовать, но на самом деле я умер в начале мая. В этом доме, в зале на первом этаже, и с тех пор я в таком вот состоянии, То, что называется «призраком». Никто не замечал моего существования, и, естественно, я ни с кем не мог разговаривать. От самой смерти до этого момента я печально проводил время в таком неестественном, нестабильном состоянии. «Меня же никто не может видеть. В таком состоянии никто. Тогда почему же ты меня видишь? И слышишь мой голос?» «Потому что...» Начала была она, но тут же смолкла. Какое-то время она пристально смотрела на меня. Потом подняла правую руку и кулаком прикрыла правый глаз, и еще какое-то время продолжала, не мигая, смотреть на меня левым, не способным, по идее, ничего видеть, пустым синим глазом. Это твой глаз. Твой синий глаз». Внезапно мне вспомнились слова, которые я сам же произнес прошлым летом. «Может быть, ты этим глазом видишь то же самое, что и я?» «Почему я тогда это сказал? То же, что и я? В ту же сторону, что и я?» «А, это... это...» Я повторил себе вопрос, и в качестве ответа явилось одно единственное слово, источающее, странно чарующее возбуждение. «Это... смерть». Часть шестая. «Сакакисан, чего вы умерли?» – спросила Саки вздохнув и опустив руку, закрывавшую правый глаз. «Вы сказали в зале на первом этаже». «Это был несчастный случай или что-то другое?» «Я и сам толком не знаю», – честно ответил я. «Я запомнил сам момент смерти, но то, что было непосредственно перед и после, в памяти не сохранилось. И я даже не знаю, что после смерти стало с моим телом, и где оно теперь?» «А похороны?» «Надгробие?» «Я же говорю, погребения, похоже, не было, так что я не похоронен, и надгробия тоже нет». Думаю, что, скорее всего, поэтому я и оказался в таком состоянии. Оконное стекло снова задребезжало от порыва ветра. Глянув наружу, я увидел, что небо подозрительно потемнело. Возможно, скоро пойдет ливень. Я снова повернулся к стоящему против меня моей Мисаки. Даже зная, что я призрак, она не выказала ни страха, ни отвращения, лишь слегка удивленно моргала правым глазом. Сняв шляпу, которая до сих пор была у нее на голове, она подняла свои маленькие губы. Вскоре у нас почти одновременно вырвалось... «Ам... у неё... но сперва... у меня...» «Но сперва... что?» Подтолкнула она меня. «Но сперва...» — повторил я и решительно продолжил. «Твой левый глаз... а... может быть он обладает какой-то особенной силой?» «Почему вы так считаете?» «Потому что...» — ответил я тем, что мне пришло в голову. «Обычные люди меня не видят...» Мой голос не слышат, а ты видишь. Это случайно не благодаря левому глазу? Вы думаете? Да, ты ведь только что сняла повязку, верно? Когда-то это сделала, твой левый глаз открылся, и ты тут же заметила, что я здесь. Увидела меня. Значит, Хм. Промочала она, уткнувшись тонким подбородком в поле шляпы. Но возможно и так. А вы против? Но... Хм... Она слегка надула правую щеку, Мне показалось, что на ее лице мелькнула слабая загадочная улыбка. Потом Мэй Мисаки сказала. «Я немного необычная, Особенно этот глаз куклы. В отличие от обычных людей... Нет, даже если я объясню, вы не поверите. И все таки Может быть, ты этим глазом видишь то же самое, что и я. То же, что и я. В ту же сторону, что и я. У тебя повязка испачкалась. Я только что слегка... Тут она смущенно поджала губы, потом показала на дальнюю полку. «Что это?» Э, это кукла. В прошлом году ее не было». С этими словами она подобралась к полке, пододвинула лицо вплотную к маленькому белому лицу девочки в черном платьице. «В конце прошлого года в городке Саоби была выставка кукол. Кое-как мне удалось выудить это воспоминание. Эта кукла мне очень понравилась, ну и... понятно». И вы ее купили, Сакакисан? Да. А вы знаете, что это одна из кукол Кирики? Кирики, да, конечно. Ну да, я вспомнил. Ее сделала твоя мама, да? Я ее видел, когда она приезжала на дачу. Ну так вот, когда я обнаружил эту куклу на выставке, мне сразу захотелось ее приобрести. Хм. Она легонько кивнула, потом повернулась ко мне и склонила голову на бок. Но. Но вы, Сококисан, умерли, да? В начале мая в атриуме на первом этаже. Оба глаза, и слегка прищуренный правый, и синий-левый, были устремлены на меня. «Скорее всего, я упал из коридора второго этажа и сломал шею», — машинально ответил я. «Потому что на перилах я нашел следы повреждений, скорее всего, оттуда я и упал». «А при каких обстоятельствах вы упали?» Услушав этот вопрос, я вело покачал головой. «Этого я толком не помню». «Призрак Сан, страдающий амнезией, значит?» На эту фразу Мэй Мисаки наложился дребезк оконного стекла под порывом ветра, Вдали раздался низкий раскат грома. «Я хочу про это услышать», — внезапно заявила она и сделала несколько шагов в мою сторону. Я запаниковал, даром что призрак. «А?» — вырвалось у меня. «Вы что-то помните? Что-то вспоминаете, так? Вот это все я хотела бы услышать в подробностях. Расскажите». А, а, ну да. Я нервно закивал, после чего выплеснул на нее уйму слов. Моя смерть, превращение в призрака, все, что было дальше, какой-то словесный понос. Наверняка, да, наверняка я и сделал все свое одиночество, всю печаль, копившуюся во мне эти три месяца.